Черновик Кольбера Ванель, войдя в разгар разговора, был для Фукея и Арамиса не больше, чем точкую, которой кончается фраза. Но для Ванеля присутствие Арамиса в кабинете Фуке означало нечто совершенно иное. итак покупатель, едва переступив порог комнаты, устремил удивленный взгляд, который вскоре стал испытующим, на тонкое и вместе с тем решительное лицо ванского епископа. Что до Фуке, то он, как истый политик, то есть тот, кто полностью владеет собой, усилием воли стер со своего лица следы перенесенных волнений, вызванных известием Арамиса. Здесь больше не было человека, раздавленного несчастьем и мечащегося в поисках выхода. Он поднял голову и вытянул руку, приглашая Ванель войти. Он снова был первым министром, снова был любезным хозяином. Арамис знал суперинтенданта до тонкостей. Ни деликатность его души, ни широта ума, ничто уже не могло поразить Арамис. Отказавшись на время от участия в разговоре, чтобы позднее активно вмешаться в него, он взял на себя трудную роль стороннего наблюдателя, который стремится узнать и понять.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 «Да, это я», — ответил Ванель, пораженный высокомерным тоном, которым Арамис задал вопрос. «Но как же мне надлежит обращаться к тому, кто удостаивает меня?» «Называйте меня Монсеньор», — сухо сказал Арамис. Ванель поклонился. «Прекратим церемонии, господа», — вмешался Фуке. «Давайте перейдем к делу». «Монсеньор видит», — сказал Ванель. «Я ожидаю его приказаний». Напротив, это я, как кажется, ожидаю. — Чего же ждет, монсеньор? — Я подумал, что вы, быть может, хотите мне что-то сказать. — О, он изменил решение, я погиб, — прошептал про себя Ванель, но, набравшись мужества, он сказал, — Нет, монсеньор, мне нечего вам сказать, кроме того, что было сказано мною вчера и что я готов подтвердить сегодня. — Будьте искренни, господин Ванель. «Не слишком ли тяжелы для вас условия нашего договора?» «Что вы на это ответите?» «Разумеется, монсеньор, миллион четыреста тысяч ливров — это немалая сумма». «Настолько немалая, что я подумал», — сказал Фуке. «Вы подумали, монсеньор?» — живо воскликнул Ванель. «Да, что, быть может, эта покупка вам не непосредством?» «О, монсеньор, успокойтесь, господин Ванель, не тревожьтесь».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 Арамис промучал нетерпеливое «Хм». «Нельзя все же доходить в этом до крайностей, сударь», сказал суперинтендант, «ведь душа человеческая изменчива, ей свойственны маленькие, вполне простительные капризы, а порой тогда же вполне почтенные. И нередко бывает, что еще накануне вы чего-нибудь страстно желали, а сегодня каетесь в этом». Ванель ощутил, как его... Лоб увлажнился, и с него стекают на щеки капли холодного пота. «Монсеньор», — пролепетал он в крайнем смущении, — «арамис, чрезвычайно довольный такой четкостью, с которой Фуке вел разговор, прислонился к мрамору каминного выступа и стал играть золотым ножиком с малахитовой ручкой». Фукея помолчал с минуту, потом снова заговорил. «Послушайте, господин Ванель, позвольте объяснить вам положение дел». Ванель содрогнулся. «Вы порядочный человек», — продолжал фуке «И вы поймете меня, как подобает». Ванель зашатался. «Вчера я желал продать свою должность». «Монсеньор, вы не только желали продать, вы сделали больше, вы продали ее».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 которые, как он видел, не произвели желанного действия, застряли у него в горле. Арамис, играя по-прежнему ножиком, остановил на Ванелле взгляд, который, казалось, стремился проникнуть до самого дна этой темной души. Ванель поклонился и произнес. — Монсеньор, я взволнован честью, которую вы мне оказываете, советуясь со мной о свершившемся факте, но... — Не говорите, но, дорогой господин Ванель... «Увы, монсеньор, подумайте о том, что я принес с собой деньги, я хочу сказать, всю сумму полностью!» И он раскрыл толстый бумажник. «Видите ли, монсеньор, здесь купчая на продажу земли, принадлежавшая моей жене и только что проданной мною. Чек в полном порядке, он скреплен надлежащими подписями, и деньги могут быть выплачены без промедления. Это все равно, что наличные деньги». Короче говоря, дело сделано. «Дорогой господин Ванель, всякое дело на этом свете, сколь бы важным оно ни казалось, можно разделать, если позволительно таким образом выразиться, чтобы оказать одолжение... Конечно, неловко пробормотал Ванель, чтобы оказать одолжение человеку, который благодаря этому станет другом». Продолжал Фуке. Конечно, монсеньор, и он тем законнее станет другом, господин Ванель, чем больше оказанная услуга. Итак, сударь, каково ваше решение? Ванель молчал. К этому времени Арамис подвел итог своим наблюдением. Узкое лицо Ванеля, его глубоко посаженные глаза, изогнутые дугою брови, Все говорило ванскому епископу, что перед ним типичный стяжатель и честолюбец. Пробивать одну страсть, призывая на помощь другую, таково было правило Арамиса. Он увидел разбитого и павшего духом фуке и бросился в бой, вооруженный новым оружием. «Простите, монсеньор, — сказал он, — вы забыли указать господину Ванелю, что понимаете, насколько отказ от покупки нарушил бы его интерес».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 «Вас не занимают ни ваши стесненные обстоятельства, ни перемещение вашего капитала, ни продажа вашей земли. Вас занимают более высокие помыслы. Я понимаю их. Заметьте же хорошенько мои слова!» дамон сеньор И несчастный затрепетал огненные глаза Прелата «Сжигали его».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 До этого отлетел назад. Хорошо. Теперь достаточно ясно, зачем вы сюда явились. Да, это ясно, — сказал Фуке. Но, — начал Ванель, пытаясь осмелеть перед слабостью этих благородных людей, — мошенник. Ты, как кажется, хочешь возвысить голос, — сказал арами с тоном властелина, повелевающего всем миром. Мошенник, — повторил Ванель, — я хотел сказать негодяй.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 и в восхищении от того, что этот черновик написан рукой господина Кольбера. Взгляните-ка, монсеньор, и он передал черновик фуке который убедился в правоте Арамиса. Этот вдоль и поперек исчерканный договор со множеством добавлений, с полями совершенно черными от поправок, был живым доказательством интриги Кольбера и окончательно открыл глаза его жертве. — Ну, — прошептал фуке Ошеломленный Ванель, казалось, готов был провалиться сквозь землю. «Ну, — сказал Арамис, — если бы вы не носили имя Фуке, если бы ваш враг не назывался Скульбером, если бы против вас был один этот презренный вор, я бы сказал вам, отказываетесь, Подобная гнусность освобождает вас от вашего слова». Но эти люди подумают, что вы испугались. Они станут меньше бояться вас. Итак, монсеньор, подписывайте. И он подал ему перо. Фуке пожал Арамису руку, но вместо копии, которую ему подавали, взял черновик. — Нет, не эту бумагу, — живо сказал Арамис. Она слишком ценная, и вам следовало бы оставить ее у себя. — О, нет, — отвечал Фуке.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 и не при помощи слов, а жестом, как отмахиваются от какого-нибудь наглого деревенщины или отсылают лакея. По уходе Ванеля, Прилат и министр, пристально глядя друг другу в глаза, несколько мгновений хранили молчание. Арамис первый нарушил его. «Так вот с кем сравните вы человека, который перед тем, как сражаться...» с разъяренным, одетом в доспехи и хорошо вооруженным врагом, обнажает грудь, бросает на земь оружие и посылает противнику любезные поцелуи. Прямота, господин Фуке, есть оружие, нередко применяемое мерзавцами против честных людей, и это приносит им порою успех. Вот почему и честным людям следовало бы пускаться на плутовство и обман, если имеешь дело с мошенниками,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 «Четыре или пять миллионов?» «Я не говорю о самом, что ни на есть, скромном празднестве, дорогой суперинтендант. Но поскольку празднество дается в честь короля, — отвечал фуке не поняв Арамиса, — оно не может быть скромным. Конечно, оно должно быть самым, что ни на есть, роскошным. Тогда мне придется истратить от десяти до двенадцати миллионов». «Если понадобится, вы истратите и все двадцать», — сказал Арамис совершенно бесстрастным тоном. «А где же мне взять их?» — воскликнул Фуке. «А это моя забота, господин суперинтендант. Вам незачем на этот счет беспокоиться. Деньги будут в вашем распоряжении раньше, чем вы наметите план вашего празднества». «Шевалье, шевалье!» — воскликнул Фуке, у которого голова пошла кругом.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 Но вы принимаете эти условия? Еще бы, конечно, друг мой. Мне больше ничего не нужно, благодарю вас. Составляйте список гостей. Кого же мне приглашать? Всех.